Глава 32. Три года назад. Учительница. Харит увернулась от хрупкой фарфоровой чашки, которая пролетела мимо и, окатив пространство чаем, разбилась о стену у нее за спиной. «Чай должен быть горячим!» — завизжала мать. «Горячим! А не тепленьким! Терпеть не могу, тёпленькое. Пора уже это усвоить, глупая ты сука!» Карет обернулась и секунду-другую смотрела, как темно коричневая жидкость стекает по кремовым обоям, подобно очень грязной слизи. Когда она будет здесь, когда-то уже поднимешь свою бесполезную задницу и сделаешь хоть что-нибудь? Мама, я же говорила. Ничего не хочу слушать. Старуха закрыла уши ладонями. «Не хочу не слышать тебя, не видеть тебя! Я никогда тебя не хотела!» Харриет молча повернулась и также молча вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь. Мать визгливо выкрикивала оскорбление все время, пока она спускалась по лестнице, полголоса напевая песенку Энни и вспоминая милое улыбчивое лицо Джона Денвера. Поток непристойностей был слышен даже сквозь беруши за закрытой дверью гостиной. Но ну и зачем это все? Кариет присела к старинному бюро и несколько раз глубоко вдохнула, почувствовав приближение боли, закрыла глаза и постаралась отгородиться от этой никчемной личности, себя самой. Потом положила ладони на дубовую столешницу бюро. Дерево так и светится, несмотря на годы. Вот что значит качественная вещь. А ведь она принадлежала еще отцу. Единственное, что от него осталось. Уж об этом мать позаботилась. Вспомнилась, как она еще малышкой пряталась за диваном и оттуда, прижав к себе поеденного молью плюшевого мишку, наблюдала, как мать набивает черные полиэтиленовые мешки отцовскими костюмами, ботинками и рубашками. Потом она заставит дочь перетаскать эти мешки на задний двор, один за другим, где они будут гнить всю зиму. И все же, когда бы Хариет не села за бюро, ей всегда казалось, что отец снова рядом. А потом она ощущала внутри стержень, закаленный, словно металлический, о которой разбивались волны болезненного разочарования матери. Этот стержень, как стрелка компаса, направлял каждый ее шаг и служил утешением в особенно трудные минуты. Но сегодня просто заколола в груди, и это было неприятно. Она всегда представлялась учительницей, хотя высшего образования не получила. В свое время ей пришлось бросить колледж и пойти в школу помощником учителя. «Учительским лакеем», — как выражалась мать. Зато теперь, годы спустя, Харриет Уотсон знала и умела куда больше, чем многие так называемые «дипломированные» учителя, приходившие на работу в Сент-Сейверс. Только вот из-за отсутствия бумажки об образовании весь ее опыт был как бы не в счет. А ведь жизнь могла сложиться совсем иначе, если б не умер отец. Тогда она стала бы студенткой университета и получила диплом, и отец, вне всякого сомнения, поддерживал бы ее. Но он споткнулся на неровный мостовой Оксфорд-стрит и рухнул прямо под колеса красного лондонского автобуса, когда хариет было всего пять лет. Столько, сколько сейчас детям в ее классе. Мать всегда терпеть не могла Лондон, и, овдовев, смылась оттуда при первой же возможности. Не прошло и полугода, как они уже жили в Ноттингеме, на старой викторианской вилле в жутком закоулке Лэнтона. Района, который был выбран лишь потому, что он, видите ли, упомянут в книге «Судного дня» XI века. В XIX веке, Лэнтон вырос из деревни в пригород, где селились преуспевающие люди. После войны особняки стали все чаще разделять на крошечные квартирки, сдававшиеся в наем. В основном молодежи, так что теперь вокруг жили сплошные студенты. Но мать упорно отказывалась переехать в приличный район и поменять дряхлую викторианскую громадину на более практичное и уютное жилье. «Этот дом я покинул вперед ногами, лежа в деревянном ящике, и не днем раньше грозилась она». Кариет выпрямила спину и покрутила узорчатую бронзовую рукоятку. Глазам предстала дюжина ящиков и ящичков, замысловато устроенных и таких приятных для глаз. Бюро неизменно наводило на мысли о человеческой натуре. «Снаружи все просто», Но стоит только заглянуть внутрь, как тут же столкнешься с тысячью непредвиденных сложностей. Харриет Уотсон не забыла, каково это — справляться с внезапными переменами, когда тебе всего пять лет, и ты еще не остыла от недавней трагедии. Единственное, что можно противопоставить неотступной боли — защитный панцирь, причем нарастить его нужно как можно раньше, еще в детстве. Иначе будет поздно. Она выдвинула один ящик, узкий и длинный, и достала из него ключ. Пока мать принимает ванну, будет время прокрасться по скрипучей лестнице на третий этаж старого дома и продолжить подготовку. Надо постараться, чтобы комната для их гостей стала безукоризненной. Париет давно уже поняла, На меньшая мать не пойдет. Но сначала нужно было сделать один звонок.